Глава четвертая. Фонс эт Ориго. Первый источник. Латинское выражение. Через несколько дней Майкл получил два письма. На одном была австралийская марка. Оно гласило. Дорогой сэр, надеюсь, что вы и супруга ваша здоровы. Я подумал, что вам, может, интересно узнать о нас. Так вот, прожили мы тут полтора года, а похвастаться нечем. Много лишнего болтают об Австралии. Климат бы ничего, когда не слишком сухо или не очень уж мокро. Жене моей он очень по нраву, но вот когда говорят, что здесь легко нажить состояние, Только и остается ответить, что все это басни. Люди здесь чудные, будто мы им и не нужны, и они нам будто ни к чему. Относятся к нам так, точно мы дерзость какую сделали, что приехали в их распрекрасную страну. Народу здесь маловато, но им, наверное, кажется, что хватит. Я частенько жалею, что уехал. Жена говорит, что здесь нам лучше, а я не знаю. А про эмиграцию много привирают, Это-то верно. Я не забыл, сэр, как вы были добры к нам. Жена шлет привет вам и супруги. Уважающий вас Антони Бикет. Зажав письмо в руке, Майкл снова видел перед собой Бикета. Худое лицо, огромные глаза. Большие уши, щуплая фигура на лондонской улице под связкой цветных шаров. Печуга несчастная, никак не найдет себе места под солнцем. И сколько таких? Тысячи и тысячи. Что ж, не для таких, как эти двое, он проповедует эмиграцию. Он проповедует ее для тех, кто еще не сложился, сумеет приспособиться... «Их и встретят по-иному», — он распечатал другое письмо. Ролл Мэнор близ Хентингтона «Уважаемый сэр! Чувство разочарования, которое я испытывал со дня выхода моей книги, в значительной мере ослабело благодаря тому, что вы любезно упомянули о ней в парламенте и взяли на себя защиту выдвигаемых мною тезисов. Я старик, и в Лондон теперь не заглядываю, но встреча с вами доставила бы мне удовольствие. Быть может, вы бываете в моих краях. Я буду счастлив, если вы согласитесь у меня позавтракать или приедете вечером и здесь переночуете. Искренне вам преданный Джордж Фогард. Майкл показал письмо Флёр. «Если ты туда поедешь, дорогой мой, ты будешь смертельно скучать. Нужно съездить», — сказал Майкл. «Фонс-эт-Ориго». Он написал, что приедет на следующий день, к завтраку. На станции его ждали... Человек в зеленой ливрее и лошадь, запряженная в доселе невиданный им экипаж. Человек в зеленой ливрее, рядом с которым уселся Майкл, сообщил ему. «Искренне вам преданный Джемс Фогард. Майкл показал письмо Флёр. «Если ты туда поедешь, дорогой мой, ты будешь смертельно скучать. Нужно съездить», — сказал Майкл.